Глава 32. Розы для живых. Пустой вновь оказался рядом со мной. Все вокруг наполнилось тьмой. Он справляется, сказал пустой. Но почти сорвался. И что дальше? Спросил я, чувствуя себя полностью раздавленным. Вместо ответа тот указал вперед. Там я увидел ребенка лет пяти. Он стоял под бледным лучом света и комкал в ладонях грязную льняную рубаху, явно намного большего размера, чем нужно. Он был босс, да нельзя худ и мал для своего возраста. Светлые сальные волосы больше напоминали гнездо. Единственное, что четко выделялось на чумазом лице — пронзительные бирюзовые глаза. Не по возрасту серьезные. Темнота вибрировала от звука мужских голосов. Память Дана подкидывала эфемерные дымные образы тучного хозяина дома и второго мужчины, широкого и бородатого. «Так значит, помер Миколай, да?» Угрюмо говорил последний. «Как и супруга его», — бросил хозяин. «Чем хворали, я и знать не хочу. Пусть лекарь разбирается. Но они мне задолжали за жилье, так что платить придется вам». «Мне? Я бы в жизни на его письмо сюда не притащился. Знай, что гад...» Хочет изложить свою последнюю волю. Но не с ребёнка же мне трясти плату. Бородач смолк, похоже, вспомнив о сироте рядом с ним. Тебя как зовут? Молчание. Малой ты глухой или тупой? Я слышал, как мать звала его Даниилом, сообщил ему собеседник. Это что ещё за русская дрянь? Он резко озлобился. Вроде как женщина из тамошних была. Шумно выдохнув, Бородач сказал. «Ладно, давай я заберу мелкого и заплачу половину. Тебе меньше мороки». Они сторговались на три четверти от полной стоимости. Когда мужчина вышел, то бросил семенящему за ним мальчику. «Имя тебе сократим, о старом забудь. слушаешься, — получишь». Затем проступило окружение. Беспросветный ледяной подвал, заполненный детским ужасом и отчаянием. Ни один луч света не пробивался сквозь наглухо запертую дверь. Ребенок дрожал от холода и не имел понятия, сколько дней пробыл в этом вонючем и сыром месте, полном лишь старых ящиков и крыс. Но он прекрасно знал, он здесь умрет. Грызуны безостановочно копошились, пищали и даже иногда подбирались слишком близко. Тогда мальчик испуганно отскакивал, затыкая уши и жмурясь с такой силой, будто надеялся отогнать этим мраком всю остальную тьму. Ему казалось, что крысиный писк стал ее голосом голодным и отвратительным. Он боялся уснуть, страшась, что твари начнут его грызть. Чудовищный голод набирал силу. Из воды была лишь грязная лужа, накапавшая с потолка. Мальчик пытался жевать гнилую солому, служившую лежанкой, давился ею и плакал от страха и безысходности. И темнота принимала эти слезы и была готова забрать его полностью. Она осторожно прикасалась к нему, шептала на ухо, пробиралась внутрь. Время исчезло. Ребенок не знал, существовало ли хоть что-то помимо черноты. Или она всегда была его миром. Но в какой-то миг дверь открылась. К тому моменту прошло уже четыре дня. Дальше серый облачный день и окраина каменного города, как никогда замызганного и затхлого после недели проливных дождей. Дан уже чуть старше. Мальчик без семьи, дома и фамилии. Он держался близ Жулья, куда его привел родственник покойного отца. Эти люди воровали и проводили аферы, чтобы протянуть пару лишних дней. Они-то как раз пьяно и наказывали детей, запирая в подвале логово и изредка их там забывали. Дана и еще одного ребенка, Тадеуша, всячески использовали в общих вылазках. И в тот день им поручили работу. Господа из богатого дома возвращались с дальней поездки. Дан не знал, что конкретно они везли с собой, но ему поручили тащить все, что не приколочено к полу. Пока взрослые отвлекали богатеев, дети незаметно проскользнули в открытую дверь экипажа. Тадеуш схватил одну из сумок. Дан же пару мгновений колебался между двумя оставшимися. Одна была более увесистая, явно полная всякого добра. Но зато из второй высовывалась книга. Ребята бежали по узким улочкам, боясь, что кто-то их поймает. Оказавшись достаточно далеко, они вскрыли ношу у Тадеуша, хотя знали, что это строго-настрого запрещено. При виде улова глаза у голодных детей заблестели. Добытое могло надолго обеспечить их существование. Было решено не возвращаться в свору, а собравшись вечером, бежать прочь. Так они и поступили, договорившись встретиться у реки на закате. Дан провел весь день, рассматривая украденную книгу. Мальчик был неграмотен, не мог прочесть ни строчки, но ему хотелось получить хоть какие-то знания. Он мечтал стать образованным, поумнеть. Ему, в отличие от других, казалось, что это намного ценнее еды или денег, ведь все приличные люди страшно образованные. Но единственным понятным ему в книге были изображения странных черных чудищ с белыми масками и рисунки оружия. Когда он пришел в назначенное место, возле реки на самой окраине то не обнаружил Тедеуша. Дан долго бродил по берегу, пока не село солнце. Он так расстроился, что заплакал от обиды. Его бросил лучший друг. И тогда под бледным лунным светом Дан заметил в темной воде нечто походившее на старый мешок. Ему не хотелось подходить ближе, но что-то влекло его. Вскоре он узнал в выброшенном на камне теле своего друга, мокрого, посиневшего, с опухшими губами и мутными бледными глазами. Дану и раньше доводилось видеть мертвых, но не так близко, и никогда в жизни он не был знаком с ними лично. Мальчик отступил, споткнулся и грохнулся на песок со страхом таращась на тело. И тут позади него раздался голос. «Долго же я тебя искал?» В первую же секунду Дана пронзил ужас. Он запаниковал. Теперь его хозяева разберутся и с ним. Его тоже задушат и бросят в воду. И рыбы обгладают его гниющую плоть. Мальчик зажмурился в ожидании. Но неизвестный всего лишь рванул сумку с его плеча. Это был мужчина, одетый в черный камзол и кожаные сапоги. Жесткие черты лица... Орлиный нос, темные волосы, едва тронутые сединой. Прямая осанка и одеяние выдавали в нем человека высшего сословия. Взгляд колких глаз ничего не выражал. Незнакомец воспринимал мальчика как нечто несущественное. Но сирота узнал его. Этот человек был одним из тех, кого они ограбили. «Это вы убили его?» Дрожащим голосом пролепетал Дан. Мужчина фыркнул, не отрываясь от осмотра сумки. «Делать мне больше нечего. «Поменьше воруйте у своих же», — сказал он, и, вернув обратно книгу, зашагал прочь. Когда мужчина почти ушел, с языка Дана внезапно слетело. «Пан, скажите, а монстры из вашей книги настоящие?» Именно этот вопрос изменил всю его жизнь. Того человека, строгого и холодного, звали Станислав Вуйцек. Он был ученым, приходившимся наставником детям тех самых господ, которых шайка Дана вероломно ограбила. Что важнее, Станислав являлся адютом, работавшим в Кракове. Так он без труда опознал в Дане подобного себе. Все-таки ребенок схватил книгу, на которую действовал морок. Мужчина взял мальчика под свое крыло, пристроил своим учеником и оправдал его появление в богатом доме как приезд двоюродного племянника, у которого вся семья погибла от чехотки. С того самого момента Дан больше не знал голода. Ни физического, ни умственного. Он получил крышу над головой и даже фамилию. Станислав был требовательным преподавателем, а Дан — усердным и жадным до знаний учеником, так что они сработались. Мальчик рос, учился грамматике и наукам, из которых больше всего любил физику. Ему давалось все, кроме иностранных языков. Дана обучали манерам, поведению в обществе. Станислав ненавидел грязь и неподобающий вид, потому палкой выбивал из него наплевательское отношение к внешнему облику. Загоняя в голову, что чем лучше и опрятнее ты выглядишь, тем больше к тебе будут расположены люди. Помимо этого, Дана натаскивали на обращение с оружием и знание о мире Эквилибриса. Уже к 15 годам он прекрасно обходился с небольшим мечом и мог поименно назвать звезд, состоявших в магистрате света. В Саларум он приходил лишь пару раз и никогда там не задерживался. Станислав не считал это нужным, видя ученика лишь мелким отютом пускай и делающим определенные успехи. Своего первого сплита Дан убил в 16. В том же возрасте он влюбился в девочку из семьи, в которой преподавал его наставник. Не сразу, но девушка ответила юноше взаимностью. Несколько лет протекли хорошо, но когда Дану исполнилось 23, все резко усложнилось. Ожидаемые ее родители не одобряли связи дочери с человеком, у которого не было ни гроша в кармане. Девушку уже пообещали другому. Она умоляла Дана бежать с ней, продать семейные драгоценности и жить в достатке до конца своих дней. Но юноша не мог на такое решиться. Главным образом, из-за своего положения. Его манил мир света и тьмы. Такой близкий, но такой таинственный и неизученный. Если бы Дан сбежал, перестав общаться со Станиславом, для него бы оборвалась тонкая нить, соединяющая его заоблачным миром. Дан до сих пор спрашивал себя, Смог бы он спасти девушку, если бы согласился сбежать сразу. Ее мать стала кандидатом. Станислав корил себя, что не разглядел этого сразу, но еще больше обвинял ученика, который часто крутился подле семьи. Их халатность стоила душ трём слугам. На этой почве они серьезно повздорили, да так, что молодой человек вспылил и решил навсегда уйти. Когда угроза была устранена и всех похоронили морозным декабрьским днем, Дан отправился наконец-то проведать девушку. Он уже несколько суток ничего от нее не слышал, потому был крайне взволнован, получив весточку, в которой значилась лишь сухая просьба зайти к ней. Терять было нечего, все мосты были сожжены, потому Дан хотел предложить ей уйти вместе с ним. Я шел рядом с другом по заснеженному двору поместья, превозмогая холодные порывы ветра. Волосы у Дана отросли. Взгляд стал суровее. На нем были утепленные полукафтаны и меховая накидка. Зайдя в богатый дом, Дан тут же снял накидку и огляделся. Темные коридоры освещались лишь парой свечей. Он уже хотел идти дальше, но тут что-то переменилось. Я заметил, как удивленно исказилось его лицо. «Что? Что происходит?» Поразился он, оглядывая с головы до ног сначала себя, а затем и меня. «Это ведь нереально! Тебя тут не было!» «Это испытание, открывающее нам путь к осколку Антареса», — ответил я. «Пройти через прошлое». Дан не мог взять себя в руки и затряс головой. «Я не хочу идти дальше», — с трудом выдохнул он. «Если ты не потянешь, мы здесь застрянем», — я положил руку ему на плечо. «Ты обязан, и я буду рядом». «Да, мы всегда кому-то и чем-то обязаны, хотим того или нет». Девушка ждала его в темном зале. Чем ближе Дан подходил к ней, тем быстрее билось его сердце. По коже забегали мурашки. Она не отвечала на вопросы и просто смотрела на него поблекшими карими глазами. Затем они почернели. Юноша отпрыгнул, не веря в происходящее. Затаив дыхание, он наблюдал, как его девушка обращается в отвратительную тварь. Всякая уверенность испарилась. Руки дрожали. У него и в мыслях не было вытащить клинок, даже когда сплит бросился прямо на него. Полыхнул белый свет до такой мощи, что опаленное существо взвизгнуло и откатилось в сторону. Так прорезался эфир Дана. Это привело его в чувство. Он увернулся от нового броска, над самым ухом щелкнули острые клыки. Клинок из мерцающего серебра уже был зажат в руке. Юноша не стал ждать и просто вонзил его в центр эфира сплита. Прошла почти целая сотня лет, прежде чем на его жизненном пути появилась другая Ханна. Дан прекрасно помнил знакомство с ней, часто проматывал его в голове и ощущал лучи яркого солнца. зеленые поля до самого горизонта и слегка заснеженные горы вдали. Прямо перед Даном и парой отютов раскинулась ферма. Коровы щипали траву, одна даже с тупым любопытством смотрела на прибывших. Совсем недавно именно тут была отмечена вспышка света, возвещавшая о новом протекторе. Дан устало оглядел бегавшую между домами ребятню. Он только закончил с охотой неподалеку отсюда, и его сразу послали забирать новичка. А это, как обычно, могло затянуться. Уговоры, объяснения. Тогда Дану нравилось это намного меньше. Рассказывать кому-то про бескрайние просторы живой вселенной. Нет уж, увольте. Но работа есть работа, и приказ смотрителя требовалось выполнять. Потому Дан просто надеялся, что в этот раз новичок окажется более доверчивым и покладистым. Меня было позабавило то, сколько спеси в нем было раньше. Не такая добрая самовлюбленность. И волосы намного длиннее и завязаны в хвост. Он с ними расстался лишь накануне Первой мировой. Отюты и разбрелись, стараясь не бросаться в глаза жителям просторной фермы. Дан сложил руки за спиной, медленно оглядывая все вокруг. Деревянные домики с поросшими мхом крышами, каменистые дорожки, рыжую кошку, дремавшую на лавке. И сад. Такой красивый, с десятками разных цветов. Кто-то явно любил его и ухаживал за ним, особенно за розами. Здесь царственно рос целый оранжевый куст, сиявший не хуже солнца. А еще был целый табун детей. Несомненно, родственники. Все светловолосые, со схожими миловидными чертами лица. Дан оценивающий рассматривал каждого, будто разбирая по частям. Ни один не подходил по возрасту. Он молился вселенной, чтоб свет не прорезался в ребенке, иначе в возни с ним не оберешься. Но, к счастью, почти никто его подолгу не замечал. На всех действовал морок. Тут его взгляд зацепило движение в дверях сарая, словно мелькнула юбка. Решив проверить, Дан вошел в амбар и тут же поморщился от духоты и неприятного запаха. Здесь держали коз. Они также не заинтересовались протектором, словно морок работал и на них, хотя, разумеется, на животных он не закреплялся. У них не было души, лишь небольшой эфирный сгусток. Дан смахнул с лица паутину, когда ступил во мрак. Хоть за козами старательно убирали, здесь все равно было слишком грязно. Чувство омерзения толкало наружу, и он старался оглядеть каждый закуток сарая как можно быстрее. Нет, серьезно, не станет же новичок так от него прятаться. Но когда Дан проходил мимо ящиков, его дернули за ногу, повалив на подстилку из сена. Протектор мигом обернулся и недоуменно уставился в дул ружья. В ту же секунду ему надавили на грудь грязным сапогом. «Вы кто такие? Что тут забыли?» — раздался девичий, но, безусловно, суровый голос. Протектор с трудом оторвал взгляд от оружия и перевел его на девушку. Она была одета в сине-коричневое платье, запачканное от работы. Светлые волосы убраны платком. Как же чертовски странно смотрелось ружье в ее руках. Оно не сочеталось с ее кажущейся хрупкостью. И в то же время, если брать во внимание ее грозное выражение лица, все вставало на места. Она не блефовала и не боялась. Серьезности ей было не занимать. «Так ты меня запомнила?» Почти удовлетворенно констатировал Дан. «Как тебя зовут?» Вместо ответа девушка стиснула челюсти и практически ткнула дулом ему в нос. «Спрошу еще раз!» «Хана!» — раздался позади тонкий голос. В проходе уже столпилось несколько детей. «Что ты там делаешь? Мама хочет тебя видеть!» да позови отца!» — скомандовала Хана, не отрывая предупредительного взора от Дана. «Скажи, что к нам опять вломились!» «Где?» — тут девушка нахмурилась. «Прямо перед тобой, ты что, не видишь?» Как она предполагал, объяснения с новичком затянулись. Но в этот раз он почему-то был даже рад. Естественно, Хана уходить не хотела. Уже в 20 лет она заменяла всему десятку братьев и сестер мать. Та тяжело болела и почти не вставала с кровати. Лишь настойчивые заверения, что семье помогут Юты, а из Саларума еще и пришлют деньги, заставили Хану пойти на уступки. Сначала она думала, что идет только посмотреть, и все ради семьи. А потом осталась в Саларуме навсегда. Как и все мы, очарованная увиденным. Дан был рядом. Он не стал ее наставником, но многое ей объяснил. Его очень заинтересовала сама Ханна. Немногие приземленные валили его с ног и тыкали ему в лицо ружьем. Дан чувствовал в ней уверенность, единение с самой собой. Все то, чего не хватало ему самому. Он поначалу цинично относился к ее наивности в отношении людей к филантропии, а она смеялась над ним. Так бессовестно и дерзко. Но Дан это принимал и со временем задумался о правильности своих суждений. Что-то в нем стремительно оттаивало, а он был не против. Ему нравились перемены. Ханна не возвращалась домой, пока через год не пришло сообщение от местных адъютов, наблюдавших за ее семьей. Мать умерла. Дан был удивлен, что Ханна до последнего не срывалась и не плакала. Ей явно хотелось, но... От чего-то она не могла или не хотела при нем. Как бы то ни было, он настоял, что сопроводит ее. Так ведь проще разделять с кем-то свое горе. Думалось, у Хана уже не осталось сил спорить. Она не стала общаться с семьей, подождала, пока они уйдут. Возможно, не желала тешить себя надеждами, хоть и убийственно скучала по ним. Но проще было обрубить все связи сразу. Какая разница, если о протекторах рано или поздно забывают все? Протектор стоял позади Хана и наблюдал, как она проходит по своему саду. Без нее он начал зарастать. Девушка хотела нарвать цветов на могилу матери, но, вопреки ожиданиям Дана, прошла мимо любимых роз и стала собирать белые лилии. «Почему не розы?» — удивился он. «Тебе же они больше нравятся». На это Хана выдала убитую улыбку, такую, словно слезы уже давно закончились, оставив за собой пустоту. Она сорвала одну нежно-оранжевую розу, и с печалью на неё посмотрела. «Лилии для мёртвых», — вымолвила она, положив цветок в нагрудный карман Дана и мягко по нему похлопав. «А розы для живых». Протектор во все глаза смотрел ей вслед, чувствуя отбивающее дух тепло в груди. То самое, которое он раньше не замечал и только сейчас принял. Дан начал догадываться, что это не просто влюблённость а перед ним та самая родственная душа, о которых слагают истории сами Эквилибрумы. Одна и навсегда. Они дорожили каждым мгновением, проведенным вместе, понимая, что любое из них может стать последним. Именно Хана на корню уничтожила циничность Дана, которую он возводил вокруг себя годами, и показала, как видеть хорошее в плохом. Тогда он понял, как улыбаться, даже когда на душе стоял непроглядный мрак, и использовал это до сих пор сам он научил девушку стоять на своем быть увереннее и смелее дань часто ждал ее с заданий хотя стремился присутствовать на большинстве из них и после выводил на необычные и всегда таинственные прогулки по другим странам иногда приглашая на громкие представления по всему миру он часто читал ей книги вслух сидя в ее комнате больше походившей на оранжерею хана в свою очередь постоянно оставляла в жилище протектора цветы играла для него на пианино которую он держал у себя, но почти никогда не использовал. Ему было намного приятнее ее исполнение. Не идеальное, ведь она только училась, но такое светлое. Все было прекрасно. Но именно эта потребность друг в друге и сыграла с ними злую шутку. Дан слишком часто рисковал собой на поле боя, лез в такие дебри, которые любой другой посчитал бы смертельно опасными. И он не мог с собой ничего поделать. Чужие жизни стояли для него превыше всего. Только бы не опоздать только бы не дать им потерять душу. Хана следовала за ним даже в самое жаркое пламя, и никакие уговоры не могли ее остановить. Все произошло, когда на одном из заданий Дана слушался приказа смотрителя, подставив себя под удар в котловине, полной сплитов. Конечно же, Хана была рядом. После случившегося он нес ее в саларум. Его мундир пропитался кровью. Дану было страшно смотреть на огромные раны и разорванную часть лица. Травмы были настолько серьезными, что их попытались засыпать кометной пылью, оставлявшей пугающие шрамы, лишь бы хоть на время остановить кровотечение. Дана била дрожь при мысли о смерти Ханы, о том, что ее душа пропадет. И если она будет следовать за ним, за его импульсивностью, то смерть окажется неминуемой. Об этом он думал в течение нескольких дней, сидя подле ее кровати в лазарете. И тогда Дан принял решение: Лучше ее душа будет частью этого мира. Но не его. И он не знал, что больнее видеть Хану при смерти или говорить ей эти слова. Его понял только Маркус Орион. Он пытался как-то приободрить Дана, а потому терпел всяческие авантюры лучшего друга, которые тот устраивал в попытке отвлечься. А затем началась Вторая мировая. Они оба стали обучать новичков Стефана и Сару. Первый был ужасным учеником вечно трусил. Не хотел вникать в происходящее, не мог отстоять собственного мнения и казался неисправимым размазней, просто не созданным для военного дела. И Дан не винил подопечного, зная о случившемся с его семьей. Но вот Сара быстро показала, на что способна. Эта девушка сияла уверенностью и огнем. Казалось, ей все было по плечу. Она никогда не унывала, дерзила и насмехалась, но все равно подкупала своим обаянием и желанием познать окружающий мир. Однако, подобно Дану, Сара не знала, когда остановиться. Я стоял вместе с Волком на поле боя. В те времена всем протекторам и адютам приходилось участвовать в битвах плечом к плечу с приземленными, но сражаясь против зла иного рода. Дан был оглушен снарядом, взорвавшимся поблизости. Щека адски горела, и он вообще плохо чувствовал правую часть лица. Сил почти не осталось, манипуляции уже вот-вот грозились выжечь память из-за иссякшего эфира громоподобный шум казался незаметным на фоне звона в ушах. Краски смешались. Он услышал девичий крик. В помутненном сознании что-то щелкнуло, и Дана обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть вдалеке Грея Фарадея, чья синяя форма обогрелась кровью. А затем тот и вовсе растворился, использовав транзит. И только после этого внимание протектора намертво приковалось к человеку, зажимавшему руками шею. Дана обдала ледяным потом, Он утратил всякие эмоции, глядя, как Сара подбежала к своему наставнику, его лучшему другу, упавшему на землю со вспоротым горлом.